Глава 4. Джия. Следующие два дня я была избавлена от необходимости ходить в ресторан. В первые из двух выходных я честно пыталась писать. Я просидела перед компьютером 12 часов, а на выходе получила ноль. Да, мне удалось нацарапать пару сотен слов, но потом я перечитала их и удалила все до последнего. К концу дня мой текст обогатился на 19 слов с их помощью я красочно описывала небо да что там я пока что не придумала как зовут моих главных героев в результате я решила принять совет раша и провести целый день в свое удовольствие чтобы хоть немного проветрить голову утро и часть дня я бездумно пролежала у бассейна который находился во дворе дома. Наконец, как следует, пожарившись на солнце, я решила съездить в соседний городок, где крутили фильмы на иностранных языках. Почему бы не послушать, например, французскую речь? Беда лишь в том, что у меня не было машины. Вернувшись в дом, я постучала в комнату Райли. «Войдите!» Райли, судя по её виду, собиралась на работу. «У тебя что, смена в ресторане?» «Да, подменяю Майкла. А в чём дело?» «Не одолжишь мне свою машину? Я подвезу тебя до работы, а потом заберу после смены». «Конечно», — Райли кивнула. «Если не секрет, куда направляешься?» «Хочу прогуляться до кинотеатра, посмотреть какое-нибудь кино». «Сколько раз за прошлую неделю к тебе подкатывали парни? Ты всех их послала, а теперь едешь в кино в полном одиночестве». «Парни из высотки — те еще придурки». Продолжая укладывать волосы, Райли бросила на меня скептический взгляд. «Один единственный облом не должен испортить тебе все лето». Райли знала о моей встрече с красавчиком Харланом, который переспал со мной, а потом скрылся в неизвестном направлении. Пожалуй, после этого случая я и правда стала смотреть косо на всех мужчин. Другое дело, что едва ли не все парни на этом курорте один в один походили на куклу Кена. Они выглядели одинаково, разговаривали одинаково. Да что там, даже пахли одинаково. За исключением разве что Раша. От него пахло сигаретным дымком и еще чем-то лесным. Тут мне вновь вспомнилась та странная беседа, которая состоялась у нас позапрошлым вечером. Райли, похоже, была на одной волне со мной, поскольку спросила. «Что, кстати, происходит между тобой и Рашем? То он грозится уволить нас обеих, то вы начинаете истерично ржать и ругаться друг на друга». «Ничего особенного. Он такой забавный, и с ним действительно можно повеселиться». «Раш? Забавный? Да ты, похоже, перегрелась у бассейна» и несешь всякую чушь. Выглядит он угрожающе, — я рассмеялась. Но если копнуть поглубже, можно разглядеть неплохого парня. Мне нравятся его шуточки и саркастический склад ума. А мне не очень, — усмехнулась Райли. По-моему, обычный козел. Что на поверхности, что внутри. Вроде луковицы. Сколько ни щищай, внутри все равно будет лук. Но в постели он, я думаю, очень хорош. Тут и характер, и классное тело. Могу поспорить, страхается он как бог. Что ж, тут я готова была с ней согласиться. Когда ты отправляешься на работу? Если есть еще время, я бы хотела по-быстренькому принять душ. Райли взглянула на телефон. Я работаю с пяти до полуночи. У тебя двадцать минут, чтобы принарядиться перед своей одиночной вылазкой. Посмотрев два фильма, один на французском, другой на итальянском, я ощутила неожиданный прилив творческого вдохновения. В первом фильме рассказывалось про женщину, которая выдавала себя за собственную сестру, после того, как та умерла. Фильм был не слишком веселый, но он сумел разжечь мое воображение. После окончания сеанса я просидела в кинотеатре целых полчаса, записывая в телефон идеи для моей книжки. По пути в высотку я продолжала крутить в голове эти мысли. Сюжет книги стал разворачиваться передо мной, будто на экране. Впервые за все время мне удалось представить лица своих героев, ощутить их движение, услышать их речь. Такое чувство, будто передо мной распахнулась дверь, которая до этого была надежно закрыта и я смогла заглянуть внутрь. Мне ужасно хотелось поделиться этой новостью с Рашем, поскольку именно он посоветовал мне отвлечься на денек от книги. Но при виде моего босса, сидевшего у барной стойки, с какой-то женщиной, от моего воодушевления не осталось и следа. Незнакомка встряхнула головой и рассмеялась над какой-то его шуткой. В горле у меня неожиданно образовался комок. Мне захотелось выскочить из бара и написать Райле, что я подожду ее в машине. Но не успела я отступить к двери, как Райле окликнула меня и замахала руками. Раш повернулся, его взгляд пригвоздил меня к месту. Пути к бегству были отрезаны. Хуже всего, что я даже не понимала, что со мной происходит. «Откуда взялись эти неожиданные эмоции?» Натянув улыбку, я направилась к стойке. «Подожди минут пять!» — крикнула мне от кассы Райли. «Я только отнесу деньги в офис!» Раш со вздохом покачал головой. «Подумать только!» Объявляет на весь бар, что у нее целый ящик налички. «Пойду скажу Дубу, чтобы присмотрел за этой дурехой!» Он встал но на секунду задержался. «Шекспир? Это Лорен. Лорен — Шекспир. Она подрабатывает у меня в баре, а в свободное время кропает гениальный порнороман. роман Раш исчез за стойкой. Воцарилось неловкое молчание. Я смущенно улыбнулась незнакомке. Одного взгляда на нее хватило, чтобы я пожалела о своем выборе одежды пожалуй, мне стоило хоть чуть-чуть принарядиться и сделать прическу. Лорен выглядела потрясающе. Густые белокурые волосы смотрелись так, будто она только что вернулась с пляжа. Наверняка эта искусственная небрежность обошлась ей в целое состояние. Нежно-голубое платье без бретелей подчеркивало золотистый загар, который, в отличие от моего, Выглядел ровно и безупречно. Ее глаза внимательно изучали меня. «Стало быть, ты работаешь у Раша?» «Да». «И пишешь книгу?» «Верно». Раш упомянул о том, что у него новая хостес. «Он то и дело вспоминал о тебе, пока мы болтали там у стойки». Она улыбнулась, но в ее улыбке не было ничего злого или колючего. Из чего я заключила, что все это время раша развлекал ее историями обо мне, выставляя меня на посмешище. Не верьте ни одному его слову, и они так уж плохо справляюсь со своими обязанностями. Улыбка стала чуть шире он отзывался о тебе с искренней симпатией, По правде говоря это нетипично для раша э, -э ну и хорошо рада слышать через минуту. К нам присоединился Раш. «Твоя подружка та еще идиотка», — заявил он, глядя на меня в упор. Мало того, что она объявила на весь бар, куда уносит деньги, так еще и оставила дверь в офис нараспашку. Я бы с охотой вышвырнула ее отсюда, если бы мне не пришлось потом месяц выслушивать твое нытье. «У меня нет привычки ныть», — возмущенно заявила я. Блондинка встала. «Мне пора, Раш», — сказала она. «Не дай бог, муж догадается, что я была тут». «Пойдем, провожу тебя», — кивнул Раш. «Вернусь через минуту», — добавил он мне. Я все еще сидела с раскрытым от изумления ртом, когда он снова появился у стойки. Хоть я и знала, что это не мое дело, но не смогла сдержаться. «Знаешь, ты меня разочаровал». Этот тип еще имел наглость, сделать удивлённое лицо. «Да? А в чём, собственно, дело?» «Ты же сам рассказал мне, как твой отец обошёлся с твоей матерью, и после этого...» «Да о чём ты тут толкуешь?» «Лорен, она замужем. Ты без труда мог бы соблазнить любую. Ты классно выглядишь, очень круто и сексуально. С какой стати ты решил приударить за замужней женщиной?» Его лицо расплылось в довольной улыбке. «Так ты считаешь меня сексуальным?» «И это всё, что ты вынес из сказанного?» Раш наклонился, и его глаза оказались на одном уровне с моими. «Лорен действительно замужняя дама. Она жена моего брата, а вовсе не моя любовница. Я...» «Постой-ка...» «Что ты сейчас сказал?» «Жена моего брата», — повторил он. «Но с какой стати она приезжала сюда? Я думала, вы с братом практически не общаетесь». «Как раз поэтому Лорен пыталась зазвать меня на вечеринку по поводу его тридцатилетия. От своего брата я не в восторге, но его жена — приятная женщина. Не понимаю только, как ее угораздило выйти замуж за этого мудака». «А-а-а!» «Вот именно! а а, -а передразнил меня Раш. Я ощутила облегчение, тогда узнала, что между ним и Лорен ничего нет, и тут же устыдилась этого чувства. Я думала, Раш будет подкалывать меня по поводу того, что я спешу с выводами и обвиняю людей, в чем попало, но он лишь продолжал улыбаться. «Итак...» Ты считаешь меня сексуальным. Забудь об этом. Не получится. Слишком поздно. Твои слова навеки запечатлелись в моем сердце, добавил он с самодовольной усмешкой. Рада слышать. Раш оперся о стойку, выставив на показ свою замысловатую татуировку. С какой стати ты заявилась сюда в выходной? Скучаешь по мне? Прости, что приходится разбить твои хрустальные иллюзии. Я всего лишь хотела вернуть Райли машину, которую позаимствовала у неё на денёк. А тебе, кстати, я должна сказать большое спасибо. Это ещё за что. Видишь ли, я последовала твоему совету и отправилась посмотреть парочку фильмов. Просто так, для развлечения. Как это делала твоя мама. Всегда рад помочь. Он подмигнул. В этот момент к нам подошла Райли. Было видно, что ей не терпится уехать. «Ну что, идешь?» «Дже задержится», — ответил за меня Раш. «Я сам отвезу ее домой. Вот только угощу коктейлем». «Что ты тут раскомандовался?» Я повернулась к нему. «Кто сказал, что мне хочется пить?» И все же я протянула Райли ключи. Ты поезжай, а я доберусь сама. Райля окинула нас с Рашем скептическим взглядом. Как хочешь. Ну ладно, я побежала. В чем подвох, Раш? Спросила я, когда мы остались одни. Что я должна сказать, чтобы заслужить бесплатный напиток? Достав чистый стакан, он со стуком опустил его на деревянную стойку. Слово этого вечера — хрен. Очень оригинально. Я фыркнула. Раш смешал ингредиенты и придвинул ко мне красноватый напиток. Таких мне еще не доводилось видеть. Он даже украсил его вишенкой. Что это? Французский поцелуй. И что в нем? Водка, малиновый ликер, гран-марньер и капелька взбитого крема. Я сделала пробный глоток. «Ну, не так уж и хреново!» «Слабовато, но я не стану придираться!» Он рассмеялся. Пока я посасывала вишенку, он неотрывно следил за каждым моим движением. Чутье подсказывало, что это было одной из причин, по которой он так любил готовить мне коктейли. Не желая разочаровывать его, Я принялась театрально обсасывать вишенку. Раш встряхнул головой, будто пытаясь вернуться к реальности. Но что, понравился тебе фильм? Фильмы. Я посмотрела сразу два. Один на французском, а другой на итальянском. Могла бы и меня пригласить. Что-то ты не произвел на меня впечатление парня, которому нравятся зарубежные фильмы. Бог ты мой, я не ослышалась. Это и правда был французский. Раши так чертовски привлекателен. А тут он еще изъясняется на языке любви. Кто бы мог подумать, ты знаешь французский? Моя мать родом из Канады. На Лонг-Айленд она попала уже подростком. Когда я был маленьким, она часто разговаривала со мной по-французски. Я многое запомнил. «Что ты сейчас сказал мне?» «Секрет», — усмехнулся он. «И правда жаль, что я не пригласила тебя в кино. Ты вполне мог бы обойтись без субтитров. Но я думала, ты на работе. Я тут босс». Он принялся протирать стойку. «Когда хочу, тогда и ухожу. Опять же, пригласи я тебя в кино, ты мог бы решить, что я набиваюсь к тебе в подружки» а мне бы не хотелось, чтобы ты понял меня неправильно. «У этой поездки не было шансов превратиться в свидание», — сказал Раш, немного помолчав. «У меня правило — не заводить романов с теми, кто работает на меня. Так что зря ты испугалась». Он снова принялся натирать стойку. «Вот и хорошо. Спасибо, что разложил всё по полочкам». «Почему ты тогда вообще захотел сходить со мной в кино?» Не удержалась я от вопроса. «В каком-то смысле мне нравится твоя компания». «В каком-то смысле?» «Ну да, когда ты не бесишь меня до чертиков». «Стало быть, ты выше романов со своими работниками», — я рассмеялась. «Но это не мешает тебе придираться к ним по пустякам и поощрять к непристойным словечкам». Ну нет, на его лице появилась гнусная ухмылочка. Последнее я приберег исключительно для тебя. Вот уж повезло, так повезло. Но ты хотя бы понимаешь, что это не совсем нормально. А кто утверждал, что я нормальный? Ты и половины всего не знаешь обо мне, Шекспир. Отполировав стойку, он перекинул полотенце через плечо. Признайся. Тебе тоже нравится общаться со мной. В противном случае ты бы уехала домой с Райли. Если не ошибаюсь, ты повернул всё так, чтобы я осталась. Не успел он ответить, как в бар вошла высокая брюнетка. При виде неё Раш ощутимо напрягся. Девушка махнула ему рукой и зашагала в нашу сторону. В белом летнем платье выглядела она на редкость привлекательно. На её фоне я снова почувствовала себя простушкой. «Раш, ты ещё здесь?» — сказала брюнетка. «Хорошо, что я тебя застала». «Рэйчел». Девушка окинула меня оценивающим взглядом и снова повернулась к Рашу. «Я просто проезжала мимо и решила заглянуть. Не хочешь сегодня потусоваться со мной?» Раш поскрёб подбородок. «Видишь ли, у меня сегодня еще куча дел!» Рэйчел снова взглянула на меня. «Кто это?» «Моя хостес». «Джия», — представилась я. Не обращая на меня внимания, она кивнула в сторону двери. «Выйдем на минутку?» Раш без особой охоты отошел от стойки. «Мне нравилось трахаться с тобой», — донеслось до меня. «Я скучаю по нашим встречам». «Говори потише», — одёрнул её Раш. Они отошли к дверям, где я больше не могла их слышать. Но я заметила, как брюнетка провела рукой по его волосам. Меня задел этот жест, но я тут же одёрнула себя. «Хватит страдать ерундой, Джиа!» Когда она, наконец, ушла, Раш вернулся к стойке. Ни слова не упомянув о брюнетке, он снова взялся натирать деревянную поверхность хотя она и без того уже блестела. «И кто же такая Рэйчел?» «Да так никто». Он пожал плечами. «У меня, знаешь ли, есть уши». «И что же ты ими расслышала, Минни Маус?» «Например, что она скучает по сексу с тобой. Одна из твоих шлюшек, верно?» Он замахнулся на меня полотенцем. «Но-но, что за тон?» Думаю, гораздо лучше тут подойдет слово «любовница». «Прости, что не оценила твоих возвышенных чувств», — хмыкнула я. Она и правда не представляет собой ничего особенного. Просто дамочка, с которой я когда-то встречался. А теперь? Видишь ли, я никогда не держал в секрете, что мне не нужны прочные отношения. Я не разбрасываюсь обещаниями, но иногда женщины ждут продолжения хотя ничего такого не подразумевалось. Они просто не слушают тебя, даже если ты предельно откровенен с ними. Хочешь сказать, что с ней у вас все кончено? Не вижу смысла в продолжении. Но она же скучает по тебе, и ехидно заметила я. Это ее проблема. Что ж, могу только поприветствовать, если ты действительно играешь с женщинами в открытую. Было бы здорово, если бы Харлан, тот парень, с которым я встретилась у тебя в баре, с самого начала заявил, что хочет просто переспать со мной, безо всяких там обязательств. А ты бы согласилась переспать с ним, если бы он в этом признался? Может и нет, но даже грубая прямота лучше того, что он сделал. Скорее всего, он почувствовал, что ты не из тех, кто готов на мимолетную интрижку. Единственным выходом здесь было обмануть тебя. Убедить в том, что это начало чего-то большего. Откуда ты знаешь, что я не из тех, кто согласен на случайный секс? Тебя сильно задело то, что случилось. Ты сама в этом призналась. Будь ты такой, как Рэйчел, забыла бы обо всём уже на следующий день. Но и без твоего признания я сразу понял, с кем имею дело». Мне достаточно взглянуть женщине в глаза, чтобы увидеть, есть ли в её головке что-то стоящее, или же там одна пустота. И сам при этом предпочитаешь пустышек. С ними безопаснее. Интересно, почему он всеми силами избегает серьёзных отношений? Ты боишься, что женщин интересуют только твои деньги? И если придёт конец богатству, придёт конец и отношениям? — Да нет, об этом я не беспокоюсь. — А не беспокоишься ты только потому, что никогда и ни с кем не заходил в своих отношениях достаточно далеко? — Тоже верно. Он взял мой пустой стакан. — Ещё коктейль? — Мне снова придётся сказать слово «хрен». Ты только что это сделала. — Нет уж, хватит с меня французских поцелуев. И я рассмеялась. Во всяком случае, таких. Мне еще надо поработать над книгой, пока свежи. Все те мысли, которые пришли мне в голову после фильма. У моих героев большие планы на этот вечер. Что ж, хмыкнул Раш, пусть хоть кому-то сегодня повезет в любви.